День 21. Промой, пересмотри, порадуйся, повтори. Та-дам! Сегодня у тебя есть повод для праздника. Может быть, ты блестяще выполнил все задания 21 дня, а может быть, пару раз споткнулся. Но самое главное — ты всё ещё продолжаешь работу. Отпразднуй, я серьёзно, придумав для себя что-нибудь важное. Пробеги победный круг по гостиной или сходи поужинать в ресторан. Или объяви об успехе своим миньонам из соцсетей. Или пришли себе корзинку фруктов. Нам великолепно удается ругать себя за неудачи и зевать в лицо своим достижением. Почему-то самоуничижение кажется благороднее, чем самовосхваление. Но давай перевернем все с ног на голову. Помни, привычки определяют то, кто ты такой. Поэтому будь человеком, который привык прощать и ценить себя. Запиши, как ты отметишь это невероятное событие. И сделай это. Ещё я хочу, чтобы сегодня ты перечитал свой блокнот и сделал шпаргалку того, какие упражнения лучше всего тебе помогли, чтобы все твои самые мощные инструменты были собраны в одном месте. Что это будет? Заключить пари с кем-то страшным? Отслеживать привычки? Оставить мобильник в машине на время работы или договориться выступить со своим ещё не написанным стендапом на круизном лайнере? Чётко выясни конкретные детали каждого упражнения, которое помогло тебе придерживаться новой привычки каждый день, и повторяй их, пока не перестанешь об этом думать. Может быть, ты решишь заново пройти весь 21 день, а может быть, сократишь рутину до горстки упражнений. А может быть, ты уже освоил привычку и готов действовать самостоятельно. Где бы ты ни был, чем чётче ты представляешь себе свою позицию, тем оглушительнее будет твой успех. И, наконец, пожалуйста, пересмотри свою мантру. Если тебе нужно её отредактировать, сделай это. Ты уже не в начале этого процесса, и слова из мантры, которые когда-то затрагивали струны твоей души, могут казаться уже не такими сильными после того, как твоя привычка простояла на повторе несколько недель. Допустим, у тебя была мантра «Деньги текут ко мне легко и свободно». И благодаря самому себе и своему серьёзному отношению ты закрепил привычку регулярно приносить в жизнь больше денег. Возможно, ты ещё не достиг своей финансовой цели, но уже избавился от застарелого убеждения о том, что тебе трудно зарабатывать. Теперь ты человек, который делает это довольно легко. Вернись в первый день и прочувствуй своё желание больше зарабатывать. Посмотри, что придёт тебе в голову теперь. Может быть, теперь ты боишься, что твой заработок не навсегда, и деньги однажды кончатся. Поэтому твоя новая мантра будет звучать так. Деньги текут ко мне постоянно, и они всегда со мной. Разберись, где ты сейчас находишься. Новый уровень — новый босс. И если твоей мантре нужна подтяжка лица, займись этим. Мы все проходим школу жизни. Ты используешь свой единственный шанс, чтобы получать пятёрки, вместо того, чтобы торчать на дне и убеждать себя, что можно жить с четвёрками и тройками с плюсом. Это уже достойно праздника.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 Я всегда думала, что цели — это фишка личностей А-типа, а я не такая. Я не хотела загонять себя в рамки, ставя себе задачу завести ребёнка через пять лет или добиться какого-нибудь успеха через два. Но потом я оказалась в токсичных отношениях и не могла уйти, потому что работала тогда в некоммерческой организации, и у меня не было денег на то, чтобы съехать. Поэтому мне пришлось серьёзно задуматься о том, как позаботиться о себе и изменить свою ситуацию. Я поняла блин, Надо поставить себе какие-то цели. Я даже не осознавала этого, но у меня была привычка пускать дело на самотёк. Я отрицала, что не контролирую свою жизнь. Я не хотела разбираться со своими проблемами и брать на себя ответственность. И в результате оказалась в плачевной ситуации. Поэтому я решила поставить себе цель и завести привычку делать осознанный и разумный выбор в своей жизни вместо того, чтобы ждать, что проблемы разрешатся сами. Моей первой целью было записаться на курсы недвижимости и сдать экзамен. Сделано. Потом я заставила себя посвятить год жизни этой карьере, чтобы понять, нравится ли мне она. Я проявляла концентрацию и терпение, делая по одному шажку за раз. Прокладывать себе новый путь непросто. Это больно и неприятно. Но это того стоит, правда же? Самая большая перемена, которую я совершила, касалась моего мировоззрения. Я циник до мозга костей, но оформила самую настоящую долбанную доску визуализации. Это правда. Я прикрепила на неё маленькие картинки того, что мне нравится, типа пиццы, которую хотела отведать в поездке в Италию, и дома, в котором хотела жить. Наклеила их на картонку, и, конечно, всё это сбылось. Я решила, что могу открываться новому мышлению, показывать свои слабые места и просить о помощи. Я могла даже крикнуть «Я готова!» в воздух на людной улице, если мне было это необходимо. Что бы ни требовалось, я это делала. Обычно то, чего тебе меньше всего хочется делать, сильнее всего меняет твою жизнь. Я ставлю себе финансовые цели. Я поставила себе цель продавать минимум один дом в месяц, открыть пенсионный счёт, купить дом, путешествовать и отдавать больше денег на благотворительность. Я начала медитировать и посылать себе добрую энергию, чтобы исполнять свои цели. Я начала ясно формулировать цели и перестала думать, что деньги — это зло. Я начала больше жертвовать. Моя самооценка изменилась, и я смогла закончить свои неудачные отношения и дать себе пространство для роста. Я стала успешнее, чем изначально планировала. Я действительно полюбила свою работу, превысила свою цель вдвое и теперь продаю минимум два дома в месяц. Я только что получила лицензию квалифицированного брокера, чтобы открыть собственный бизнес. И всё время ставлю себе новые цели. Большие цели. Не переставай верить. Прямо как в песне.